На карте это здание было обозначено как городская администрация поселка Акума, форт номер один. Думаю, до аварии первый этаж был похож на ряд застекленных витрин супермаркета высотой метра два с половиной. Позднее витрины заварили металлическими щитами с прорезанными в них бойницами, превратив первый этаж в некоторое подобие дота. Второй и третий этаж здания администрации представляли собой ряды ничем не защищенных балконов, подпираемых колоннами. На балконах через каждые три метра стояли пулемёты на станках, а также местами и ещё что-то под чехлами, массивное и наверняка тоже огнестрельное. Нормальный такой форт, серьёзный, даже от массированной атаки симбионтов отбиться можно только так. Если, конечно, возле огнестрелов будут находиться люди, которых на балконах не наблюдалось. Здание вообще на первый взгляд выглядело пустым и надёжно законсервированным. Во всяком случае, входа я не увидел а подъезд тоже был наглухо заварен стальными щитами. И как попасть в здание, непонятно. Оббежать по кругу, поискать вход? Можно, конечно, но что, если и с другой стороны его нет? С учетом наглухо заваренного подъезда это было вполне вероятно. А симбионты, между прочим, не отставали. Бегали они и нисколько не хуже людей, даром, что ноги подволакивали при ходьбе. На бегу дерганная хромота куда-то девалась, и твари с кошмарными рожами, растянутыми в неестественных улыбках, приближались к нам довольно стремительно. «Гранаты!» — коротко бросил я, закидывая автомат за спину и выдёргивая из подсумков сразу две. «Ты влево, обе накатом!» Разгрузки у нас были правильные. Внутри гранатных подсумков имелись шнуры, к которым я тщательно привязал кольца гранат, предварительно разогнув усики. Тогда в бою не приходится возиться с ними. Резко выдернул гранату из-под сумка, и все, можно кидать в цель. Звеня попадали на асфальт рычаги, отлетевшие от запалов. И я одну за другой катнул под ноги симбионтам две РГДшки. Специально на складе российских гранаты брал. Хоть и с импортными я вполне знаком, а все равно рука свои точнее кидает. Дело привычки. Получилось нормально. Оба зеленых яйца подкатились точно под ноги тварей, и взорвались со звуком, похожим на хлопки от проколотых воздушных шариков, только громче в несколько раз. От тех хлопков довольно эффектно полетели в стороны фрагменты нижних конечностей особо резвых симбионтов, чего они попадали на асфальт, создав своими телами препятствия для набегающих сзади. Японец, кстати, тоже неплохо сработал, правда, чуток перестарался, его гранаты рванули в гуще толпы, но в целом сойдет. И даже зашибись, так как я по звуку хлопков определил. Савельев симбионтом эфки загрузил. Кабы они не в толпе рванули, нас бы самих осколками посекло, как пить дать. А так норм. Спины тварей поймали то, что могло прилететь нам. Савельев ошибку свою понял, кинул на меня виноватый взгляд. Ну что ж, бывает. Это тебе не звездочками во вражью силу кидаться. Тут опыт нужен. И хорошо, если он приходится временем, а не прилетает в глаз, Быстро и бесповоротно. Притормозив бегущих, мы шлифанули результат, пройдясь длинными очередями по ногам тех тварей, кому повезло не поймать и горячий осколок. И к зданию администрации. При этом я довольно смутно представлял, что делать. Но тут японец выдал на бегу. «Я встану ступенькой, а ты прыгай с моей спины». Ценный это навык в бою. Без лишних слов донести до товарища то, что хотел сказать. Походу, у нас с Савельевым это пока что получалось. Бегал он маленько побыстрее меня, и сейчас вырвался вперед, встал под балконом, нагнулся, уперев руки в колени. Непростое это дело. В полной выкладке с разгрузкой, рюкзаком и автоматом запрыгнуть на второй этаж даже с живой ступеньки. Но когда иного выхода нет, и не захочешь, а подпрыгнешь не хуже сайгака, раненого, пониже хвоста. В общем, с разбегу получилось. Я взвился в воздух, уцепился руками за перила, по инерции махом закинул ногу наверх, зацепился каблуком берца за край балкона, подтянулся. Дальше дело техники. Я перевалился через перила на ту сторону, сбросил с плеча по пять, развернулся, готовясь свеситься вниз, чтобы японец зацепился за ремень автомата. Поздно. Савельев уже рубился с набежавшими симбионтами. Меч летал черной молнией так, что его почти не было видно, При этом во все стороны разлетались отрубленные руки, головы, и фонтаны черной крови хлестали из обрубков, обильно поливая асфальт. По себе я точно знал. Каким бы тренированным ты ни был, долго в подобном режиме махать мечом не получится. Не зря ж даже у профессиональных боксеров раунды продолжительностью по три минуты. И потому начал помогать, расстреливая автоматный магазин короткими очередями, иметь не по симбионтам, а похидой, прилепившимся к человеческим телам. Они от этого не подыхали, но притормаживали слегка. Видать, горячий свинец им был не по вкусу, что давало Савельеву лишнюю долю секунды на то, чтобы разобраться с очередным противником. При этом я понимал, такая помощь не кардинальна, толку от нее немного. Просто мне нужно было несколько секунд, дабы оценить обстановку и понять, как дальше поступить, а когда я стреляю по врагу, мне думается лучше». Опустевший автомат клацнул в холостую, но я уже в принципе понял, как действовать. Вопрос лишь в том, смогу ли разобраться в японской механике. Конечно, моя работа из пулемета здорово облегчила бы жизнь японцу, может, даже дала бы возможность вырваться из толпы симпионтов. Но в этом я был не уверен, если судить по тому, насколько трудно убить этих тварей. Потому я рискнул потратить лишнюю пару секунд, кинулся к массивной штуковине, стоявшей на станке, и накрытой чем-то вроде брезентового чехла сдернул его и присвистнул. Это был китайский кип 74 струйный огнемет с увеличенным количеством баллонов шесть вместо штатных трех. Почти все страны мира уже отказывались от этого оружия эффективного на дистанции до 70 метров, но громоздкого и в случае попадания пули в баллон смертельно опасного как для самого стрелка, так и для тех, кто находится рядом почти все, но не Китай, где его до сих пор производят для армии в значительных количествах. И поскольку сделан он на базе советского легкого пехотного огнемета ЛПО-50, проблем с применением этого уже экзотического оружия у меня не было. В свое время доводилось использовать в Чернобыльской зоне. Да и какие проблемы могут быть, когда все элементарно – сдвинул флажок предохранителя и работай. У этого типа огнеметов сколько баллонов, столько и выстрелов. Что было просто отлично, можно огнесмесью всю площадь залить. Главное не задеть японца, который весьма шустро метался под балконом, отмахиваясь мечом от симбионтов. Но потому как он двигался, было заметно. Подустал маленько, еще минута от силы и совсем выдохнется. И тогда я начал стрелять. Для начала один заряд полностью потратил на тех тварей, что напирались сзади. Это значит, что я целых три секунды поливал симбионтов пламенем, словно водой из бронспойта. Вообще, конечно, картина страшная, когда целая толпа существ, так похожих на людей, объята пламенем. И орали они жутко, растянув свои неестественные пасти так, что нижние челюсти доставали чуть не до середины груди. Я человек не впечатлительный, много чего повидал. Но эта картина по нервам скребанула. Тем не менее, переживать было некогда. Японец, походу, сам себя не выручит. «Потому я второй струей пламени резанул по наседающей толпе, уже ближе к нему, и заорал. «Прыгай! Через огонь!» Он услышал. Рубанул какого-то симбионта по башке, раскроив ему череп на надвое. Оттолкнулся одной ногой от асфальта, второй от груди, ближайшей к нему твари, сделал кульбит, пролетая сквозь пламя. И вот он уже на другой стороне стены горящих тел. «Блин, а обратно-то как? Ладно, это позже». Сейчас главное оставшуюся часть тварей залить огнесмесью. Я нажал на спуск. Твою ж душу!» Огнемет всхлипнул, плюнул огоньком длиной с мой палец и сдох. «Вот же и хихинская маханька», как говорил один мой старый знакомый. А симбионты, видимо, решившие покушать сегодня любой ценой, ломанулись к Виктору, сметая по пути горящих сотоварищей. При этом у них загоралась одежда, но тварей это нисколько не смущало. Я бросил огнемет и ринулся к пулемету. Фиг знает, что за конструкция. Первый раз такой вижу. Ствол из-за охлаждения похож на шланг от пылесоса. Ствольная коробка подчеркнута прямоугольная. Сверху установлен оптический прицел довольно топорного вида. Но пулемет — это не станок с ЧПУ. Если вообще когда-то работал с этим типом оружия, то с машинкой другой конструкции как-нибудь разберешься. Тем более, когда она уже снаряжена лентой. Бери да стреляй. Чем я и занялся, Метя по ногам симбионтов. Получилось неплохо. Твари попадали на асфальт, образовав коридоры из коптящих, но еще живых тел. Этого я и добивался. Японец все понял без пояснений. И побежал прямо по этому коридору, подымящимся телам, по пальцам, пытающимся схватить его за ноги. Он несся к балкону. Я бросил было пулемет, чтобы, как и намеревался раньше, свесившись через перила, протянуть ремень автомата. Но Савельев заорал дурным голосом «Стреляй!». Ладно, это без проблем. Тем более, что симбионты и правда за ним ломанулись. При этом я храем глаза смотрел, что он будет делать. Балкон-то был довольно высоким. И японец отжег, конечно. Такое в цирке надо показывать. На бегу сунул свое оружие в ножны, подбежал к балкону, не снижая скорости, вертикально поставил меч на асфальт, высоко подняв правую ногу, Наступил на край гарды, левой ногой оттолкнулся от асфальта, правой от гарды, птицей взлетел на балкон, а меч элегантным движением затащил наверх посредством шнура, привязанного к ножнам. На все про все секунда ушла, не больше. «Хрена искренне удивился я, отпуская спусковой крючок пулемета. Стрелять больше надобности не было. Все симбионты столпились под балконом в мертвой зоне, чадя и воняя горелым мясом. Но не тут-то было. Пулемет продолжал стрелять без меня, дерганно, отрывисто, словно плюясь пулями. Японец удивленно посмотрел на оружие, бьющееся на станке самостоятельно, без моего участия, изрыгая в никуда свинец и пламя. Продолжалось это недолго. В ленте не так уж много патронов осталось. И когда, наконец, пулемет перестал харкать огнем, я пояснил. Самовоспламенение патронов случается в ненадежных конструкциях от перегрева патронника. «Ясно», — сказал японец, закидывая меч за спину и фиксируя его шнуром. «Стало быть, пулемет не очень, но свою функцию выполнил. И на том спасибо. Дальше что?» Я глянул вниз. Симбионтов можно было больше не опасаться. Походу использовать корешей вместо лестницы, а уж тем более кинематографично запрыгивать на балконы с помощью подручных средств, они точно не умели. Вот и ладушки, вот и хорошо. Я обернулся. Позади меня был проход с балкона внутрь помещения, темного, без признаков жизни. «Дальше пойдем, посмотрим, что там», — предложил я. «Все равно больше идти некуда». «Логично», — кивнул японец.